«Да, было бы неплохо», — решил Минетта. «но сначала нужно еще суметь вернуться домой». Он представил себе, как будет ходить на вечеринки, какое внимание станет привлекать к себе. Девчатам, что гоняются за парнями, заполучить его будет непросто. «Рози сама будет приставать на этот раз», — подумал он. «Вернувшись, не буду утруждать себя работой. Только дураки работают изо всех сил». «А что хорошего дала кому-нибудь работа?» Минета лежал без движения уже несколько часов подряд. Палатку снова нагрело солнцем, и он погрузился в какой-то приятный теплый омут. В его сознании мелькали сцены соблазнения девушек. «Розе неплохая бабенка», — сказал он про себя, — «я женюсь на ней». Минета вспомнил запах ее духов, сверкающие и возбуждающие ресницы. Она подмазывает их вазелином, — решил он. Но это неплохо, когда женщина умеет делать все эти штучки. Минета снова было погрузился в сладострастные мечты, но тут же с досадой постарался отогнать мысли о женщинах. Все они вполне доступны, нужно только найти слова, сказать, что любишь. Женщины глупы, ведь верят этим словам. Мысли меня то снова вернулись к Розе, и это разозлило его. Она обманывает меня. В письме пишет, что не танцует ни с кем, ожидая моего возвращения. В раке. Знаю я ее. Она очень любит танцевать. Раз тут врет, значит, и во всем остальном тоже. Его терзало чувство ревности, чтобы освободиться от него, он вдруг крикнул. «Держите епошку!» Это показалось ему легким делом, и он повторил крик. Санитар встал со стула, подошел к нему и сделал укол в руку. — Я думал, ты успокаиваешься, Джек, — сказал он. — Епошка! – прокричал Минетта. «Да, — Да-да-да! — санитар вернулся к своему стулу. Минетта вскоре заснул и не просыпался до утра. На следующий день он чувствовал себя так, как будто отравился. У него болела голова, руки и ноги, казалось, окаменели. Врач прошел мимо, даже не взглянув на него, и это привело Минетту в бешенство. Проклятые эти наши офицеры! Они думают, что армия создана только для их удовольствия. Минетта был очень возмущен. «Я ничем не хуже». Почему этот подонок может приказывать мне? Он неуклюже повернулся на койке. Это заговор, Минетто ощутил неясную злобу. Весь мир — игра. Если ты не оказался наверху, то становишься тряпкой, о которую вытирают ноги. Все против тебя. Минетто вспомнил, как Крофт, осматривая его рану, засмеялся. Ему ни до кого нет дела, ему и смерть наша нипочем. Минету охватило также чувство боли, потрясения и удивления, какое он испытывал сразу после ранения. Впервые Минета по-настоящему испугался. «Я не вернусь туда. Пусть меня расстреляют!» Он пошевелил губами. «Ну что это за чертова жизнь, когда не чувствуешь себя в безопасности?» Минетто размышлял об этом всю вторую половину дня. За эти два дня он испытал и радость, и тоску, и злость, а сейчас начал впадать в отчаяние. «Я хороший человек», — говорил себе Минетто, «и вполне заслужил право быть сержантом, но от кровта этого не дождешься. Он судит о человеке с первого взгляда». Минетто зло отбросил одеяло. «Зачем зря лезть из кожи? Все равно впереди ничего не светит. Какого черта стараться просто так? Минетто вспомнил, как однажды во время занятий ему пришлось командовать взводом. Никто из солдат не делал этого лучше меня, подумал он. Но ведь всякое желание пропадает. Я могу значительно больше, чем требуется. В этом мое несчастье. Какой толк усердствовать, если у тебя в этой армии никаких шансов? Менетте тяжело было думать о своей испорченной жизни. Я знаю, что к чему, и не такой дурак, чтобы терять время понапрасну. А если я уйду из армии, то чем займусь? Работать? Нет, я не смогу. Единственное, что меня интересует, это приударить за бабами. Минетта повернулся на постели и лег лицом вниз. А что еще остается? Он тяжело вздохнул. «Полок верно говорит, можно заняться бандитизмом». Эта мысль доставила Минетте удовольствие, и он представил себя в тюрьме убийцей. От жалости к себе на его глазах появились слезы, и он нервно повернулся на койке. Я должен выбраться отсюда. Долго ли они меня здесь продержат? Почему не обращают на меня никакого внимания? Они должны отправить меня отсюда, иначе я действительно сойду с ума. Глупость армейских порядков всегда задевала Минетту. Они теряют солдата только потому, что не хотят нисколько позаботиться о нем.